Двадцать первое. Дальше, дальше, дальше. Алексей. Оставшуюся часть дня ехал, оборачиваясь. Вид Марьева позади несколько успокаивал, но я был далек от мысли, что находившиеся за десятки километров красавицы из Гаитянки сумеют защитить мои тылы, случись нападения из-под тишка. К счастью, ничего такого не произошло. Змеюки отложили месть на потом. Вздрагивая при любом блеске по ходу, Я хватался за рукоять меча, но вытаскивать его из ножен так и не пришлось. Бликовали ручейки, озера, излученный рек. Тишина? Благодать? Хотелось бы верить, что испытания пройдены, осталось лишь добраться до горного замка. Успокаиваться было преждевременно, если помнить пророчество Даану. Впереди меня ждал каменный великан, и не факт, что только он. Стемнело... А я все понукал уставшую лошадку, рассчитывая убраться как можно дальше от места встречи со змеиным войском. Начал задремывать. Яркие звезды порой исчезали, а я спохватывался и открывал глаза. Уснуть и упасть на землю — сомнительное удовольствие. Выбрал полянку на берегу ручья, остановился. Стреноживать лошадь не стал. Разнуздал ее, повесил на ветку кряжестого дуба, пропитанной лошадиным потом вольтрап, седло подложил под голову, Натянул капюшон и улегся. Отключился мгновенно. Снилась Марин. Что-то меня беспокоило. Не должно бы. Девушка в безопасности. Покушаться на единственную могиню, способную зачаровывать слезы томного бога, никто не станет. Хотя теперь есть Альба, но о нем пока никому не известно. Почти никому. Даже если станет известно, вряд ли землянин захочет ввязываться в борьбу за власть. И сторонников у него для этого маловато. Глупости какие-то лезут в голову. Тем не менее проснулся я с твердым желанием посетить дворец и убедиться, что с Маринкой все хорошо. Когда все закончится. Ну, так чтобы спокойно возвращаться домой. На сей раз никаких трупов не обнаружил. Ночь выдалась мирной. Умылся, перекусил, собрал вещички, обвел дежурным взглядом уютное местечко. Роса поблескивала на траве, жужжали, перелетая с цветка на цветок шмели, утренняя прохлада приятно бодрила. Солнце вынурнуло из-за далекого холма и сияло неотрегулированной фарой. Мариво, искажая небольшой участок картинки, висела чуть в стороне. Я усмехнулся, обращаясь к нему. «Далеко еще?» С тем же успехом можно было задавать вопросы лошадке. Никто из них мне не ответил. «Ладно, погнали». К полудню мы добрались до предгорий. Я, признаться, расслабился. Думал, что впереди финишная прямая. Вершины, зубчатой стеной, изрезавший горизонт, сверкали снежными кокошниками. Синее небо лучилось ярким светом. Далекие птицы, орлы и коршуны совершали сторожевые облеты. Крутой все-таки у меня поход получился. На зависть всем экстремалам. Сначала заметил огромную тень на земле. Успел обернуться и задрать голову. Ух! Через секунду кривые, похожие на персидские сабли, когти впились мне в плечи. Боль прорезала насквозь. Я завопил, нащупывая оружие. Обнажить его не успел. Безумная сила выхватила меня из седла и подняла в воздух. Гигантский орлан, безжалостно сжимая, нес меня в сторону гор. Извернувшись, я посмотрел вниз. Лошадь не двигалась. Я, с сожалением подумал, что не знаю дороги. как пробираться в горный замок. Надо вырываться сейчас, пока хищник не утащил меня так далеко, что не смогу найти свой путеводный транспорт. В том, что смогу вырваться, даже не сомневался. У меня еще битва с каменным монстром впереди. Интересно, могла малышка Даану ошибиться в своем пророчестве? Горы неумолимо приближались. Еще немного, и придется заняться скалолазанием. Сжав зубы, я старался не обращать внимания на боль. Вытащил, наконец, меч и примерился. Ранить Орлана нужно так, чтобы он не бросил меня, а лишь снизился на безопасную высоту. Выбрал правую лапу, направил острие в бедро и надавил. Оружие раздвинуло огромные перья и вошло в плоть. Мне в лицо угодила неслабая капля крови. Рефлекторно вытерся рукавом, продолжая удерживать меч. Полет стал неровным, но снижаться птица не думала. А так... Я стал поворачивать оружие в ране. Кровь полила потоком, на этот раз струю относила ветром. Это спасло меня от кровавого душа. Ура! Мой похититель больше не махал крыльями, а стал парить, постепенно снижаясь. Рано я обрадовался. Пусть и невысокая, но все же гора стала посадочной полосой. Плоская и истерзанная ветрами вершина ударила меня по ногам. Когти разжались. Я, получив свободу, не мешкал. Сразу же вскочил, выставил меч и приготовился защищаться. Есть тут, интересно, любители животных? Уверен, они бы меня не пощадили. Огромная птица пропахала по камням, оставив кровавый след, и теперь лежала груды перьев. Сдох? Да ладно! Нет, шевелится. Дожидаться, когда еще один мститель оклемается, не следовало. Я, продолжая поглядывать на великанскую птицу, отходил почти на ощупь. Почувствовал, что близко край, поверхность стала покатой, с шорохом посыпались мелкие камушки, вырываясь из-под подошвы кроссовок. Нужно смотреть, куда ногу ставлю, а то так и загреметь недолго. Выбрал более-менее удобное место для спуска. Спрятал меч, мне понадобятся обе руки. Присел, ухватился за надежный уступ, нащупал ногой опору. Норм. Спустил вторую ногу, поставил рядом. Прежде чем скрыться за краем, бросил последний взгляд на своего врага. Что-то с ним происходило. Ого, да это оборотень, и такие здесь имеются. Перья, крылья и когтистые лапы исчезли. На камнях сидел злой мужик в кожаных доспехах. Не глядя на меня, он занимался раной, оторвал рукав рубахи, С треском разодрал на полосы и принялся заматывать кровоточащее бедро. Дожидаться окончания процедур я не стал. Как можно проворнее начал спускаться с горы, мне еще за лошадью возвращаться. К большой радости отвесная скала перешла в наклонный участок, и я мог двигаться довольно шустро, лишь изредка страхую себя руками. Теперь задумался о том, в какой стране искать маршрутку. Дороги отсюда не разглядеть. Зато хорошо заметен знакомый поведению клык, торчавший из земли пограничная скала. Ориентируясь по солнцу, я мог приблизительно представить, откуда меня доставили, но там ли до сих пор брошенная мной лошадь? Не съел ли ее очередной человек волк или особо голодный удав? Утешить себя мог только тем, что к скале клыку, в показанном изгриетянками эпизоду пророчества, я должен скакать на лошади, да еще с копьем на перевес. Следовательно, все будет хорошо. Во всяком случае, хотелось так думать. Пологий спуск вывел на природную террасу, окаймлявшую гору и обрывавшуюся вниз испещренной трещинами стеной. Я остановился перевести дух. Сначала посмотрел наверх. Оборотень так и не показался. Потом наклонился, заглядывая вниз. Оу, неожиданно. Чуть поодаль в моем направлении двигалась половина лошади. Круп «Задние ноги и хвост. Это, конечно, лучше, чем ничего, но я предпочитаю базовую комплектацию». Засмотревшись, шагнул вперед и чуть не сорвался, благо успел вывернуться и повиснуть на руках. Что там на руках? Практически на пальцах. Застонал даже от злости на себя. Повисел немного, нашарил ногой опору, потом освободил правую руку и нащупал трещину, надежно уцепился за край Еще одна опора, еще зацеп. Спускался я вдумчиво, но не тормозил. Лишь однажды обернулся посмотреть на свою ополовиненную ласточку. Она скакала скрытой от головы до седла искаженным воздухом. Оказывается, Марева способна не только наблюдать, но и вести в поводу лошадь. Хм, как бы там ни было, мне с этим весьма повезло. Последние метры преодолел прыжком. Удачно приземлился, немного присев, отряхнул руки и побежал навстречу Марьеву. Оно остановилось, лошадь исчезла полностью, но через секунду прямо из прозрачной ряби показалась голова, шея, грива, послышалось бодрое ржание. Наконец лошадка появилась вся, закачала головой и пару раз ударила копытом землю. Она приветствовала меня, я больше чем уверен, кинулся к ней со всех ног. вскочил в седло и крикнул отползавшему в сторону Марьеву «Спасибо!». Абонент, как всегда, не ответил. Лошадь взяла с места в карьер, а я так обрадовался счастливому завершению очередного испытания, что начал орать во всю глотку. «Хорошо в степи скакать, свежим воздухом дышать, лучше прерий места в мире не найти». Песенку эту любил мой дед. Приняв стопку-другую на семейном торжестве, обязательно исполнял ее на бис. Дед. Он учил меня играть на гитаре и вообще выделял из всех внуков. Так мне казалось. В груди защемило, в глазах защипало. Как же я соскучился по дому, по семье, по родному миру, в конце концов. Скала Клык приближалась. За ней уже можно было различить другие горы и окутанные дымкой башни замка. Если я правильно понял, там земли третьего осколка. До границы осталось совсем немного. Изгои, походу, обломались. Я оглянулся и замолчал. Не до песен. В мою сторону летела эскадрилье пернатых хищников. «Успею» — прикинул расстояние до пересекавшей дорогу полосы, похожей на ставшую подо льдом реку, принял ее за границу. Далеко орланы настигнут меня раньше. Передернул плечами, будто снова почувствовал жесткую хватку. Не хотелось бы провалить миссию буквально на пороге горного замка. Лошадка устала, быстрее бежать не может. Это я понимал. Что делать? Отбиваться мечом? Вариант. Я приготовился вооружаться, но, обернувшись в очередной раз, разглядел головную группу. Это не истребители, а бомбардировщики. Каждый орлан держал в лапах камень. Даже с этого расстояния выглядело это угрожающе. Допустим, попасть бомбочкой в движущуюся цель с такой высоты непросто, но исключать такую вероятность нельзя. Получив по кумпулу всего лишь одним булыжником, я уже не смогу считаться дееспособным. Как принято говорить, «the game is over» — тоскливо, особенно из-за отсутствия возможности переиграть. Ухватив поводье крепче, я наклонился и, максимально приблизившись к шее лошади, крикнул. «Милая, давай попробуем увернуться». Летевший в главе стая орлан заслонил небо. Я каким-то непостижимым образом предугадал момент броска, натянул повод вправо. Лошадка послушалась. «Умница!» Чуть позади, слева от ее крупа просвистел снаряд и взрыл почву полевым облаком. От следующей атаки мы уходили влево. Снова вправо, опять левее, еще левее. Из-за зигзагов скорость снизилась, но выбирать не приходилось. Оборотни, или кто они там, изменили тактику. Наверняка скинут камни разом, не увернуться. Дождавшись, когда крылатая пятерка зайдет на позицию, я ударил бока лошади пятками. «Спасай! Рви, милая! Еще немного!» Она прибавила, ласточка моя. Серия ударов прошила землю за ее хвостом. Как мы неслись, будто на ипподроме, когда ставка — жизнь. «Почему медлит моя защитница — Почему медлят мои защитницы? — мелькнула запоздалая мысль. Оглянулся в поисках Марьева и не увидел. Не мудрено в пылище, поднятое орланами. Неужели из гаитянки бросили меня на произвол судьбы? Ан нет, много позади я заметил вспышки. Вертикально взлетавшие фаерболы обстреливали задний фронт стаи. Но хоть так. Уходя от бомбардировки, я не заметил, как достиг границы. Здесь не было стены, зато поперек тянулась широкая полоса щебенки. Можно подумать, что дорожники начали прокладывать трассу и бросили, так и не заасфальтировав. Оглянувшись в последний раз на стаю позорно спасавшихся от огненных атак орланов, я отметил для себя — Перехожу на следующий уровень. Лошадка заметно сбавила темп, но по инерции влетела на полосу щебня, достигла середины и уткнулась в невидимый барьер. Я чудом удержался в седле. Что случилось? Недостроенная дорога оказалась болотом. Щебенка засасывала нас, как трясина. Ласточка жалобно заржала. Я шалело наблюдал, как ее ноги, погрузившиеся до колен, проваливаются все глубже. Вытащил притороченное позади меня копье, наклонился и ткнул поверхность земли, как в масло. Наступать на эти камни нельзя. Что мне оставалось? Лошадь утонула почти по брюхо. Встал ногами на седло, покачнулся, балансируя, вздохнул. «Прости, милая!» Оттолкнулся, прыгнул. Мысленно приказал приземлиться на берегу щебенчатой реки. «Хорошо, что там была твердь». Я обернулся с унынием, рассматривая тонущую, всхрапывающую лошадь. На другом берегу дрожала Марьева. Родители не ставили цели воспитать в нас любовь к животным. Не заводили ни кошек-собак, ни хомячков, ни черепашек. Мама, имея в виду троих мальчишек, говорила, что ей и так живности в доме хватает. Я, признаться, никогда не испытывал особой нежности к четвероногим. Однако сейчас, глядя, как мучается ласточка, почувствовала ее боль. Будто лошадка была мне родным существом. Как спасти лошадь? Вот что волновало меня в первую очередь. Подошел к щебенке, тронул одной ногой. Камни расползались в стороны и забирались на кроссовку с проворностью муравьев. Пришлось отступить. Лошадка, видя меня, обрадованно закивала, отчего брошенные во время прыжка поводья взметнулись и упали на камни, протянувшись вперед. Это выглядело, как рука, просящая помощи. Я встал на четвереньки, постарался как можно дальше выставить копье и поддеть наконечником ремешок. Раз — сорвалось. Еще — сорвалось. Блин, еще чуть-чуть, и ласточка уйдет в трясину по самую шею. Новая попытка увенчалась успехом. Повод прочно намотался на основании наконечника и затянулся узлом. Теперь тащить. Тянуть со всей дури боялся. Черт знает, как лошадь держит, голову бы ей не оторвать. Шажок, еще шажок. Ласточка дергалась, билась, помогая мне, будто плыла в каменной реке. Наконец копыта ступили на твердую почву. Я отбросил копье, обхватил шею лошади и, как мог поддерживая и обнимая, вывел ее из каменной топи. На ласточку жалко было смотреть. Израненные бока, кровоточащие ноги, и грудь. И довольная морда. Лошадка ткнулась мне в щеку и благодарно выдохнула. Ладно, потом будем целоваться, потрепал я ее гриву. Затем поспешно освободил страдалицу от седла и вещей, свалив все в кучу. Отдыхай, милая, не знаю, как кто, я лично и шагу не сделаю, пока ласточка не оправится. Хотел прилечь прямо на землю? Меня колотило от эмоционального перенапряжения, но услышал «Алексей, помоги нам!» Огляделся. Никого, кроме меня и лошади. Здесь, конечно, дети богов обитают, всякое может быть, но не похоже, чтобы ласточка научилась говорить по-человечески. Да и голос доносился с другой стороны. «Помоги нам перебраться на ту сторону!» — настаивала невидимка. Вглядевшись в марево, продолжавшее висеть на другом берегу, ничего нового не увидел. Все тоже легкое искажение воздуха, будто дрожащего над горячей поверхностью. Вот уж не думал, что ему нужна опора, чтобы двигаться дальше. «Как?» — крикнул. — «Чем я могу помочь?» «Повали дерево! Дуб, что выше по течению!» Знать бы еще, в какую сторону течет река Щебенки. Впрочем, подходящее дерево было одно. Захватив копье, я подбежал к дубу, с размаху всадил оружие рядом со стволом и, пользуясь им как рычагом, выворотил корни из земли. Вековой дуб, кряхтя и ругаясь, повалился и лег макушкой на другой берег. Отойдя шагов на десять, я стал наблюдать, как Марьева медленно восходит на импровизированный мост и осторожно ползет по нему. Хм, не то чтобы я ожидал благодарности, В общем, ни словечка больше не услышал. Готов был подумать, что показавшийся знакомым голос — всего лишь галлюцинация. Впрочем, интерес к Марьеву я потерял сразу, как только увидел, что происходит с дубом. Щебенка его поглощала. Вот это зрелище! Толстенный ствол изогнулся, засасываемый в трясину посередине, разломился с оглушительным треском. Спустя пять минут и ветки, и корни скрылись под каменной поверхностью. Блин, нам с «Ласточкой» еще повезло. Походу, пограничная река разъярилась, упустив нарушителей, и выместила злость на дереве. Все, ничего больше не хочу видеть и слышать. Меня била нервная дрожь, унять которую усилием воли не получалось. Навыки восстановления самообладания не помогали. Нужно отдохнуть, тупо поспать. Не обращая внимания на внешние раздражители, Повалился на жиденькую травку около заросли ежевики, устроил голову на локти и отключился. Гори оно все. За долгую ночь я, хоть и вертелся, отлежал бока. Проснулся еще до рассвета, вытянулся на спине, напряг и расслабил мышцы и уперся взглядом в серое небо. Прямо надо мной покачивалась ветка с крупными зрелыми ягодами. Срывал по одной, по две, по три, Отправлял в рот. Немного горчило, что было даже приятно. Чего-чего, а сладости не хотелось совершенно. Обманчивая тишина, нарушаемая лишь шорохом ветерка в листве и тонкой песней одинокого комара, меня насторожила. Сел, огляделся. Никого. Марьева в сумраке было не разглядеть. Но лошадь-то, лошадь кто увел? Вскочил, посмотрел на каменную реку. Неужели кобылка неосторожно ступила на щебень? Меня холодный пот прошиб. Позвал. «Ласточка!» Уф! Облегченно воскликнул, услышав тоненькое ржание и увидев, как моя лошадка постепенно проявляется прямо из воздуха. Подбежал, с удивлением осмотрел. Раны еще вчера выглядели ужасно, сейчас затянулись и практически зажили. Какой приятный бонус! Я поискал глазами Марева. Едва-едва смог различить его в двух шагах от ласточки. Изобразил шутливый поклон. «Покорнейше благодарю». Ответа и не ждал, занялся сборами. Накануне в расстроенных чувствах раскидал все как ни попадя. Перекусил галетами в процессе, хлебнул воды из неупиваемой фляги. Привычно оседлал лошадь. Пожалуй, вернувшись на землю, смогу устроиться на коне завод или ипподром. с такими-то навыками обращения с животными. А что? Эта работенка пришлась бы мне по душе. А? Меня ж должны из универа отчислить и в армию призвать. Что ж, буду проситься в кавалерию. Шутка. Пока суд да дело, солнце поднялось над дальними холмами. Пора в дорогу, старина. Я покачал головой, изучая нависавший над дорогой клык. До скалы не больше часа пути, а это значит снова бой. Победный, известный мне. Исход несколько ободрял, но все же горло сжимал спазм. Блин, неизвестно, что лучше — сталкиваться с неожиданной опасностью или заранее представлять жуткого монстра, притаившегося за поворотом. Тем не менее, я запрыгнул в седло, взял в руку копье и тронул поводья. «Ласточка, не подведи!»